216. Апрель 15. Сын мой, гони сомнения в близости моей. Близок я. Много, может быть, условий, меняющих ее степень и характер. Но сама близость остается нерушимой всегда. Мы утверждаем ее лишь тогда, когда знаем, что возврата назад уже нет и быть не может. Потому оставь все сомнения и неуверенность. На Напевами Майи не прельщайся. Планетно момент сложен, ибо устанавливаю углы соединений и явлений должных. Соединять нити кармы явление нелегкое. К конечному итогу все нити должны быть соединены, чтобы дать построение нового. Тому и тебя подготовляю, и внешне, и внутренне. «Одна упущенная подробность может изменить начертание, потому начертанию судьбы моих посланных внимание особое. Знаки даю, и через близких особенно. Ладья белая и с цветами символы твоих приношений будущему. Принесешь приношение великое. По слову твоего владыки, стрелы огненные». Испепеляющие, сжигающие все вокруг Символ же идущих энергии Пережигающих неподготовленные слабые темные организмы Ты и охраненный подготовлен Охранен подготовленностью Ибо огненный иммунитет имеешь Тягость нет огненных волн мощных От вторжения хаоса И волны нелегки надают подъем усугубленный Хаос отягощает неимоверно. Борьба с хаосом и обуздание приливов его — новая страница в жизни твоего духа. Это ступень идущего архата. Область людям неведомая, ощущаемая ими, но неведомая, и отрицаемая. Равновесие есть антипод хаоса, ибо равновесие есть гармония, в то время как хаотичность — ее полное нарушение. Никогда не руководствуйся ничьими советами. Сам, сам, все сам, все разумением своим и опытом своим. Те, получающие тебя, и сотые доли плодоносности действия твоего дать не смогут, потому отбрасывай все попытки в любой форме тебя поучить. Я твой учитель один, и матерь твоя. Конечно, каждый человек твой учитель, но выслушав указания людей, поступай по мысли своей, но не чьей-либо. Кто из них слепышей может дать глубину твоего проникновения и степень огня достигнутой? Поэтому один у тебя учитель Владыка. Следовать можно лишь за мной, но не за кем-либо. Пусть поучающий покажет, как сделать лучше. Но если не сможет Имеет в себе осуждение и получать тебя право не имеет. Учись на всем и на всех. Каждое обстоятельство и каждый человек твой учитель. Твой учитель – один владыка. Противоположение пойми. Их примирить и понять не могущий и учеником быть не может». Понимание сущности единой вещи в аспекте ее двойственности есть свойство архата, не схоластика, но жизнь без покровов. Пусть получают все, но ты, знающий одного учителя, который владыка, молчи и знай, они в темноте получают. И еще, меры вещей есть мера твоего сознания. Как же широту меры его втиснешь в узкое ложе их понимания? Видящие одну сторону медали слепы, надо два глаза. Но глазеют, и умеют глазеть все. Но кто же умеет видеть? Сын мой, прибудь со мною и во мне нераздельно. Сейчас это нужнее, чем когда бы то ни было. Приучай сознание свое не отрываться от владыки ни на миг. Ни в напряжении и действии, ни в минуту отдыха, мысли обо всем. Но со мной. Допускаю любое напряжение, но мною и со мной. Дай во мне степень напряжения. Без меня не выдержишь даже напряжения обычного. Но со мной можешь явить любую степень его, ибо силою моею будешь действовать. Никогда, ни при каких условиях не обессилит в действии тот, кто действует владыкой и в нем. Тогда вторжение хаоса нейтрализуется мощно. Моя близость усиливает каждое качество духа, источник неиссякаемой силы открыть сознанию, которое дошло до степени удержания лика владыки в действии. Но многие, даже преданные, тотчас же забывают, когда наступает момент действия. В этом главная ошибка надо удержать сознание на владыке в напряжении активности, надо совместить обычно несовмещаемые. Каждому действию предпошли лик мой. Пусть живая, соединительная нить трепещет и вибрирует всегда, но особенно напряженно в действии. Одно из основных качеств в действии есть единение с иерархией. Пора понять это практически и жизненно. Учись действовать в единении то есть соединив сознание с ликом иерарха, как бы неся его перед собой и ставя его между своим сознанием и объектом действия. Записи твои успешны лишь применением этого принципа. Хочешь быть успешным во всем или в чем-либо, предпошли действию и в действии желаемым лик мой. Сын мой, учись тайне успеха и преодоления, со мною победишь все. Я знамя победы твоей над всеми условиями жизни и смерти».